339 октябрь 18 -е. Сын мой, каждое мгновение времени приближает будущее, каждое мгновение устремляет в него. Нет настоящего, есть только момент перехода от прошлого в будущее. День завтрашний еще не настал. Это будущее, но мысль о нем — Как и всякая мысль о будущем, намечая в этом будущем ряд действий и планируя его, делает это будущее как бы прошедшим. Ибо мысль о будущем, погружаясь в память, становится уже мыслью прошедшей, принадлежит прошлому, принадлежит к цепи причин, порождающих будущие следствия уже не только в области мысли, но и в мире плотной видимости. Этот процесс значителен тем, что дает человеку возможность сознательно закладывать мыслью причины рождающие следствие. Для нас все только лишь следствие, ибо воля наша творит те причины, следствия которых желательно нам, которые находятся в полном созвучии с течением и требованиями эволюции мира. На пути беспредельном, на пути в будущее, яро необходимо осознать эту возможность творить будущее в настоящем, дело область его цепью причин, закладываемых в будущем, но за прошлым. Причины, вызывающие следствие, могут принадлежать только прошедшему. Нельзя в будущем построить дом из камня и дерева в плотном мире, ибо будущее это еще не настало, и можно строить лишь в настоящем. Но мысленно его можно создать конкретно и точно, планируя все детали. И когда он создан и закончен таким образом, творение становится уже явлением, принадлежащим прошлому который в будущем даст в результате дом, построенный уже в действительности плотного мира. Закладывание фундамента нужных явлений, долженствующих быть утвержденными в будущем, совершается настоящим мыслями, устремленными в будущее, но становящимися фактом прошлого. Эту двойственность мысли, одной стороной своей касающейся будущего, а другой прошедшего, следует глубоко осознать ибо мысль есть рычаг или двигатель жизни, творящий будущее мира и человечества. Когда человек берет эволюцию своего духа в свои руки и намечает свое будущее и то, чего он хочет в нем достичь, он пользуется рычагами мысли творящий ею создавая ряд нужных причин и закладывая их в микрокосме своем. Становясь фактором прошлого, они упадают в на чашу, и в ней остаются как творческие силы грядущих свершений. Ничто не может препятствовать человеку творить своей мыслью, и ничто не может препятствовать огненной мысли следствие дать, если она достаточно огнена. Вот почему непреложено утверждение, что человек в ауре своей несет свою карму, то есть ту цепь причин, которые обусловливают и направляют течение его жизни но эти причины можно создавать уже сознательно и по воле своей, и не быть уже более соломинкой в море, носящейся по воле кармических волн. Карма остается, но ткань ее ткется своей рукою, но уже не воздействиями идущими вопреки своей воли. Человек ли управляет своими звездами, или звезды управляют им, или карма управляет человеком, или человек своей кармой. И решающим фактором в этом является мысль.